Значит, это система, которая складывалась в э в Западной Европе, да, система вот этого верховного управления предусматривала необходимость абсолютную, насущную необходимость наличия профессиональных, качественных воинских формирований. Э, есть такой один, ну, методологический, не методологический аспект Если вы будете читать многие учебники, да, а в школьных учебниках, вот еще тех, по которым мы с вами когда-то учивались, в них очень часто проводится такая идея какая-то, да, то есть любят приводить отрывки из разных законов, там, да, из солической правды, там, франкской правды. Да. Кстати, помните, да что франки делились на солических и репуарских, на дв на две основных категории, да, две основные части племени. И вот эти самые солические франки, они, собственно говоря, представляли главное течение, главное ядро франков, именно к ним принадлежал Хлодвиг. То есть это государство франков, оно создано преимущественно солическими франками. И их закон, закон их, который был записан, э, зафиксирован письменно по латыни, «lex салика то есть «закон» Солический в буквальном смысле, или солическая правда, как её называют по-русски. В... У нас устоялась традиция в наших исторических трудах называть эти варварские законы правдами, так же, как вот русская правда была, да, то есть по образцу этому, варварские правды. Этот самый закон солических франков, он многократно публиковался, он в сети есть, на сайте Московского университета, в частности в разделе там, исторического факультета, и в общем как бы очень показательно во многих отношениях он самый такой стандартный как бы самый яркий закон из всех варварских законов так вот в учебниках приводить выдержки из этих законов свидетельствующие о том как по-разному так сказать оценивалась ну, условно говоря жизнь там голова имущество и здоровье разных категорий людей говорить вот смотрите как значит как эксплуататорские классы, новые, значит, нарождающиеся, как они сохраняют так сказать, свою эту самую самобытность. да Потому что сопоставление, э, собственно, стоимость человеческой жизни определялась одним единственным фактором в этом обществе. Э, фактором уплаты за неё какого-то воздаяния в случае её отнятия там, или чего-то ещё, так называемого вергельда. Ну, в буквальном смысле вергельд. В древнегерманском языке это буквально военные деньги как бы, да? военное золото в буквальном смысле. Боевое золото. В древнеславянском соответствовало слово вира. Слово вира, оно происходит отсюда, это унаследовано от скандинавов. Это как раз одна из тех самых перекличек. Так же как варежка, у нас варяжская рукавица, перчатка также. Там много таких слов попало, да. Вот, соответственно значит э, этот самый вергельт который платился если вы откроете эту самую Солическую правду там любые другие законы вы увидите что вергельт который платился за обычного человека за обычного крестьянина там со ну, среднего франка, условно говоря он один он там колебался с течением времени да ну условно говоря там столько-то там монет да, а вергельт который платился за королевского дружинника или человека находящегося на королевской службе он в несколько раз выше. Существенно выше, в разы, в десятки раз выше иногда. Опять же, он колебался со временем, но разница очень отчётливая. В 10 раз это в порядке вещей, то что в 6 там вот сплошь и рядом, да. Всегда говорили: "Вот смотрите, значит, как королевская власть, она как бы защищает вот это вот своё сословие, да? Давайте посмотрим на дело глазами короля, да? Он заинтересован в этих людях. Он их содержит. Они не работают, у них нет другого источника дохода. Его дружинники это его личная гвардия, это его войско. Он их вооружает. Он на свои деньги там, так сказать, приобретает какие-то предметы вооружения. Он их готовит, тренирует, но ну, не сам тренирует, да, но они там тренируются периодически, на это всё время нужно. Он их кормит, он их содержит. Они тоже как бы каши эту питацию не будут, они тоже покушать любят. Ребята крепкие, да, им мясо подавай, побольше. Это время большое, то есть человека, качественного бойца, его начинали там где-то в юношеском возрасте там, молодым человеком готовить, да, годам там, к 20-25 он становился опытным бойцом. То есть в него вбуханы колоссальные средства, которые король брал из своего собственного кармана, условно говоря. Ну из казны или своего кармана, это не принципиально, это не важно, это одно и то же фактически. То есть из средств государства, условно говоря. Да? А э, ситуация э, предельно проста ведь все те повреждения которые там описаны варварские правды если вы откроете они ведь очень конкретны да? за выбитый глаз такое то значит, воздаяние там, за отрубленный палец там, такое то значит, там, за членовредительство там, такое то воздаяние да? то есть они очень конкретные это сейчас у нас единая статья там есть в уголовном кодексе такое то да, такое то преступление когда всё это расписывалось подробно да? каждое преступление было чётко оговорено, да, и если случался прецедент, так, да, когда человеку там отрубили там не на руке палец, а на ноге, да, то это было поводом для включения новой статьи в это законодательство, ну, не более того. Вот. Соответственно, значит, э, вот эти все повреждения это следствие каких-то стычек, каких-то э, ну, как как это сказать? межличностных конфликтов, да, условно говоря. То есть это повреждения, полученные не на службе государства чаще всего, иногда на службе государства, иногда просто в повседневной жизни. Да. То есть где-то там в кабаке, условно говоря, да, сидит крестьянин, там сидит этот дружинник, и что-то они повздорили. Да. Так извините меня, пахать землю большого ума в те времена особого не надо было. Террия этого вот, кормильца, условно говоря, да, которого не надо готовить никак, объективно она не так болезненна, как потеря качественного воина качествеченного дружинника а во всех подобных стычках они в них всегда участвуют ведь самый агрессивный элемент да? то есть кто лезет на рожон лезут самые агрессивные самые лучшие бойцы всегда тот кто похуже боец он и будет сидеть в уголке там пить свое пиво он в эту драку не полезет скорее всего да? то есть это средство протекционирования это средство защиты э, властью королевской властью вот этой элитарной прослойки нарождающейся, прослойки которая была Ну, еще не так давно, в веке в четвертом, у тех же франков, которые там формировались, у них просто не было таких отношений даже между людьми. У них еще не сложилась вот эта дифференциация. У них была королевская дружина, но она была такая маленькая. Там был этот вождь, у него было там человек 20, которые непосредственно при нем находились. Он больше и не мог физически содержать, и племя бы больше не прокормило. А вся толпа, вот все тысячи людей, которые шли в бой, они были обычными свободными крестьянами. Этой дифференциации не было. Сейчас ситуация уже изменилась. Она изменилась буквально там за век какой-то. Она изменилась достаточно кардинально. И дальше больше, дальше происходит дальнейшее так сказать, увеличение этого расслоения. И в этой ситуации, в этом контексте, в этой конкретной ситуации э, королевская власть, заинтересованная в возрастании количества и улучшении качества своих этих воинских формирований, начинает поддерживать этих людей и другими способами. То есть, начиная с 6 века во франкском обществе, в частности, мы о нём просто лучше знаем, потому что по нему больше источников. По каким-нибудь там вестготам от этого времени меньше источников гораздо доходит. Бурное развитие получает, начинает получать система бенефициев. Бенефиций. Benefici. Бенефициум по латыни буквально. То есть такое благодаяние. Как Бенефит. Бы, да? да? Современный английский. Там, все, все прочее. То есть это дарение условное дарение как бы, да? Именно условное, обусловленное дарение королём или человеком, обладающим определёнными ресурсами, семейными там или кем-то ещё, да, дарение своему подчинённому тех или иных источников дохода, условно, скажем. В подавляющем большинстве случаев это была земля, но могла быть и не земля. В одно условие военная служба. Вот он, звоночек прозвенел, вот он, источник феодализма, формирования системы феодализма. Условное даяние, условное владение. То есть ты владеешь этим непросто, тебе это не просто подарили. Король дарует крупному вельможе, военачальнику, приближенному своему, просто хорошему дружиннику, просто хорошему бойцу. Он дарует ему кусок земли большой. Вот тебе, значит, отсюда там и 200 километров дальше. Вот это твоё, полоса твоя, да? Ты за это обязан во первых сам служить полностью себя экипировать сам это уже с этого момента твоя экипировка это не задача короля ты уже сам крутись как хочешь король только проверит потом на смотре по весне чтото там наготовил и естественно если это было даяние там не двух квадратных гектаров до да, каких-нибудь там земли И не двух гектар земли даяния, да, если это было даяние больших каких-то угодий, естественно, подготовка воинского контингента. То есть ты должен прийти уже не один, а со своим отрядом. Вот он, первый шаг на пути становления феодализма. Эта система, как я уже сказал, с 6 века, начинающаяся, уже при потомках Хлодвига она начинает распространяться, при его детях и внуках. Потом она постепенно набирает обороты и максимальной раскрутки достигает при Карле Великом вот в 8-9 веках. Это самое, даяние этих бенефиций. То есть здесь самое ключевое главное слово, вот именно это слово условность. То есть на условии военной службы. Ежели ты перестаёшь нести эту военную службу, ежели ты как товарищ Берия вышел из доверия, вот ежели там ещё какие-то проблемы возникают, да то ты теряешь эту, эту привилегию, ты теряешь эту землю, если ты не выполняешь своих обязанностей. Ежели ты помер, и в наследование вступает твой какой-то потомок, Ему нужно передоговориться с королём, это автоматически не передаётся. Это не просто так, это не вам, это вам не всегда дали. Если он будет служить, если он будет выполнять эту функцию, ему надо поехать к королю и заново договориться об этом. Понятно, что очень многих это не устраивало, и вот главный конфликт как бы в правящем классе на протяжении VI-VIII веков это попытка владельцев этих бенефиций всеми правдами и неправдами максимально закрепить за собой эти эти эти даяние. То есть максимально снизить степень условности их владений. Понимаете? То есть чтобы я этим владел, а уж исполнять, ну как как захочу. Может приеду, а может не приеду. И передам автоматически по наследству. То есть всеми правдами и неправдами, на условиях личного договора там, да, втирания в, в доверие к королю, на условиях, что я очень далеко от короля и король слабый. А в это время очень часто такое случалось, мы потом поговорим об этом. То есть всеми средствами, всеми правдами и неправдами, эти владетели этих бенефиций старались превратить их просто в собственное земельное владение. Безусловно. Королевская власть по мере возможности, конечно, этому сопротивлялась. Сам по себе вот этот шаг был наконец совершен. То есть начала система феодализма формироваться с двух сторон, начала формироваться с двух концов. И пока что вот этот верховный уровень, он был однопорядковым. То есть было отношение только двух величин верховной власти короля чаще всего, и людей, непосредственно имеющих землю от него. То есть пока сложная система феодальной иерархии ещё не выстроилась. Это будет уже после Карла Великого. Это будет уже в IX-X веках, она начнёт вырастать, вот эта феодальная лестница, когда наверху король, который даёт землю герцогам, графам и прочей публике, да, они уже свою землю нарезают, дают из неё куски баронам помельче, А те уже каждый свой кусок нарезают и дают простым мелкопоместным рыцарям. И наверху она вот туда стекается, к королю. Вот так формируется эта государственная власть, там государственное управление и государственное войско. Это одна сторона такая сугубо земельная. Да? Вторая черта феодализма, феодального способа устройства жизни государства, это абсолютно тесная связь и глубокая связь между земельной собственностью и государственной властью. То есть степень, с которой ты владеешь этой земельной собственностью, определяет твою значимость в государстве. Тот, кто владеет большим количеством земли и лучшей земли, он владеет большей властью в государстве. Связь земельной собственности и государственной власти политической, то есть связь собственности и власти политической и экономической это основная важнейшая черта феодальной формации, феодального способа существования и производства. Этот процесс понемножечку усиливался, укреплялся и усложнялся одним простым обстоятельством. Если в VI веке значительная большая часть основных германских королевств располагала воинскими контингентами, традиционными для германцев, то есть пешими войсками, вот все эти франки, там вестготы, Остготы, в подавляющем большинстве своём, были пешими воинами, которые ходили в бой, то паромтом, с мечом, там, с копьём, со щитом, да, но пешочком. И конницы было мало, конницы было совсем немного. Она не играла существенной, принципиальной роли. Некоторые племена, как вот остготы, да, мы говорили с вами, ну, в силу своего близкого знакомства со степным образом жизни, они в большей степени этим пользовались, да. Но конницы было очень мало. Вот у Франка Корадини в книжке об этом великолепно всё написано, обязательно почитайте, посмотрите. Э -э постепенно начинает происходить перемена И в этом деле. Потому что где-то в VII-VIII веках, во франкском королевстве, оно в этом отношении лидирует. Оно идёт впереди, так сказать, на корпус, на полкорпуса всех остальных государств. И именно это обеспечило франкам потом доминирование в Европе на многие века. Именно там начинают сначала понемножку, а потом всё более и более активно формироваться профессиональные воинские отряды, связанные с конной службой. То есть именно профессиональная тяжёлая кавалерия. Ещё не рыцарство, ещё не рыцарство далеко, это только зародыш рыцарства. Рыцарством оно станет веку к 9-му, Но уже в этот момент, уже после Адрианополя, в последующие годы, последующие века, всем людям начинает понемножку становиться понятно, что тяжёлая кавалерия решает исход битв она начинает всё больше и больше определять исход битв. Она ещё не доминирует на полях сражений. вот Абсолютное доминирование кавалерии придётся на развитой феодализм, на 12-13 века, когда пехота будет абсолютно безликой толпой, когда рыцари будут с презрением относиться к своим же собственным пехотинцам, будут сплошь и рядом случаться ситуации, когда клин этих рыцарей скачет через свою же пехоту, топчая и крушат для того, чтобы поскорее сразиться с такими же рыцарями. С другой стороны, они... Таким же презрением относятся к своим пехотинцам, как и к чужим. Они их даже не принимают в расчёт. Это ещё далеко впереди, до этого ещё не дошли, эта пехота в такую ещё не превратилась. Но уже в это время начинает становиться понятно, что тяжёлая кавалерия решает исход политики в конечном счёте. Для этого есть ещё такие чисто технические моменты. да потому что Я хочу напомнить, знаете вы не знаете, может быть, сам говорил уже об этом, может быть, знаете и без меня, что античная, там древневосточная кавалерия и все остальные кавалерии до наступления эпохи Средневековья, это кавалерии не очень качественные по одной простой причине. Народ иногда ездил вообще без седла, как это древние греки иногда практиковали, а если ездили в седле, то ездили уж совершенно однозначно без стремян. То есть посадка на коне, там, 90% усилий всадника тратилось на то, на то, чтобы удержаться на спине лошади, сжимая её ногами, там коленками, там, шинкелями, чем угодно. В этой ситуации, ну, стрелять ещё можно было на скаку, если это были хорошие наездники, да. Можно было лупануть мечом там по кому-нибудь, как этим занимались там и скифы, и, и... и сарматы и всякая прочая публика, да? Но таранный удар копьём, да, то есть удар копьём, который наносился с коня и который был абсолютно неотвратим, который был усилен массой, там сам человек сидит, человек сидит килограмм 70, да, не считая доспехов, да, да ещё килограмм 300-400 этого лошадка. И вот это всё несётся со скоростью, там, километров 20 в час, и это всё концентрируется вот в точечку, да, в стальной наконечник, копья То есть это выносит всё, что угодно. Это, это, это то, от чего спастись нельзя. Нанести этот удар в той ситуации до века VI-VII было невозможно, потому что от этого удара всадник вылетал с коня точно так же, как и его противник. То есть противника -то ты убьёшь, ну, да, но сам-то хряпнешься так, что мало не покажется. вот Ситуация заключается в том, что в VII веке начинают массово распространяться стремена седьм века начинается массовое распространение стремян и достаточно бурное распространение разных нововведений по улучшению управления лошадью как таковой то есть начинается бурное развитие шпор улучшается качество того что называется железом да то есть то что лошадь держит во рту вот, все эти дела там вся эта прочее штуковина. такое да, то есть управление лошадью становится чуть чуть более Оно более жестоким по отношению к лошади становится, естественно. Но лошадью становится легче и проще управлять. Потому что для классического варианта, да, в эпоху рыцарства, вот этого конного боя, человек, вообще-то говоря, управляет лошадью в основном ногами. И немножко, буквально, что мизинцем левой руки. Потому что на руке у него висит щит, которым он себя полностью закрывает на левой а в правой руке у него копьё. И в лучшем случае он может рукой немножечко повод поддёргивать. То есть свобода этого движения она ограничена там 10-15 сантиметрами. Значит, управление лошадью должно быть очень жёстким. Она должна чувствовать малейшее движение этого повода. А в основном-то слушаться вот этих шинкелей и э, шпор. И вот тренировка такого воина, который способен к подобному бою, она отнимает неизмеримо больше времени, нежели тренировка обычного бойца, пехотинца. Подготовка такого воина становится ещё более дорогой, ещё более качественной, ещё более сложной, ещё более напряжной для государства, для человека, который владеет подобными контингентами. Таких людей много быть не может. Помимо этого, есть сугубо экономическая сторона вопроса, да потому что лошадка потребляет... Ну, мясо она не ест, к счастью, но зерна, травы, сена и разной прочей штуковины она потребляет несколько раз больше, чем человек, как известно. И если человека можно не покормить, сказать ему, что есть великая цель. лошадь этого не поймёт. Лошадь тихо сдохнет. Вот ей, что есть цель, что не есть цель, ей как бы это глубоко безразлично пополам, да? Она подержи, она потерпит, конечно, немножко, да, но у неё ноги будут подкашиваться, да, то есть, то есть себе дороже. Вот её моральными лозунгами как бы там и призывами партии правительства особо сильно не активизировать. Вот, помрёт и всё. То есть, соответственно, значит это самое хозяйство, оно требует гораздо большего обеспечения. Да? То есть просто надо больше жратвы, условно говоря, для того, чтобы содержать такое войско. Причём жратву эту надо транспортировать, имейте в виду. Да? Когда войско находится на походе, если мы с вами идём из Франции в Италию воевать, там мож, может как бы народ-то фураж и попрятать, и пожечь, и вообще нам не, не дать. То есть надо кое-что ещё вести с собой. Хорошо, если мы там вяленого мяса в котомках везём, А для лошадей-то это надо в несколько раз больше, то есть обоз вытянется длиннее, чем сама армия. Ведение вот этих самых, то, о чём редко думают, да, то есть обеспечение головная боль любого руководителя, обеспечение этой армии. Транспортировка этой армии. Одно дело, когда мы на поле боя сражаемся, когда надо это всё за 200 километров перетащить. Транспорт-то был исключительно плохой. Дорог-то было мало. Вся дороги к ансамблётов не было. Посмотреть, жуть-то какая. Транспортника-то не Юнкерс 52, не это, не ни Галактик. Ничего не летало. То есть полная непрохота. Как они справлялись? Они же У монголов гораздо проще с этим было. Во-первых, в основном они ходили по степям, вот эти все их грандиозные переброски по степям. Если там травка растёт, то лошади сами себя обеспечивают. Это раз. Во-вторых, лошади были очень неприхотливые, качество лошадей своеобразное. В-третьих, огромное количество этих лошадей, когда они в поводу вели 2-3 штуки за собой, да, пересаживались с одной на другую прямо на скаку, то есть нескольких-то проблем там. Во-вторых, в-третьих, монголы же были очень легко экипированы и вооружены, то есть у них не было вот этой тяжелой атакующей кавалерии, в основном это всадники, в лучшем случае там в кожаной какой-нибудь курточке, которая с луком, он сколько он весит, там сам 50-60 килограмм, там, Это торчонок весит, он ну, сидит там на этой лошади, да. Вот. Здесь много параметров, на самом деле. Ну, справлялись лучше они в этом отношении, им полегче немножко было. Вот. Для... В Европе не было на тот момент даже просто э, развитого коневодства в чистом виде, да. Потому что такая лошадь, которая нужна для этого, она менее быстроходна, она более вынослива, она должна поднимать больший вес, она должна иметь определённый характер, У лошадей же породы тоже разные, да то есть как бы, там ахалтыкинцев или арабского скакуна его в такие вот не особо ты затолкаешь условия он для других нужд нужен она должна не бояться грохота и лязга вот этого всего потому что некоторых лошадей это нервирует вот, она может как бы не она может не понять этого ей может это не понравится её тоже надо учить то есть не только хозяина надо приучать к лошади лошадь тоже надо хозяина приучить это целый спектр проблем они появились не сразу не вдруг но на выходе да вот сто лет до и сто лет после мы имеем вот эту самую проблематику. То есть содержание этого войска было неизмеримо сложнее, тяжелее, и оно по определению было в разы меньше. Это было небольшое, но качественное исключительно качественное войско. В полном виде оно сформировалось в основном к эпохе Карла Великого. А потом в IX-X веках проходило свою окончательную шлифовку. Такую. И к эпохе крестовых походов явилось как вот классическое рыцарство. К XI веку оно установилось как нечто такое состоявшееся, законченное, завершенное. Э, в этой ситуации э, вот это вот сложность эти с транспортировкой, там с чем-то еще, да, э, сложности с обеспечением, они вызвали даже переверстку многих, я бы сказал, планов таких, если угодно, стратегических. То есть, э, например, э, в раннюю эпоху существования государства франков, вот где-то там в шестом веке, нормой были так называемые мартовские поля в буквальном смысле Шан де марс да по-французски вот марсова поле рядышком марс и март это же в европейских языках она же одно и то же да то есть буквально это были смотры которые проводились королевского вот на одном из смотров соответственно этот самый воин получил по чайнику между глаз топором за эту за чашу вот то есть это были смотры которые не э путём которых инспектировалась королевская войска. Король проводил смотров. Кто передох там за зиму, да, у кого там, с кем там дети пришли, значит, новые, как оружие там, попрыгать там, не гремит ли, да, можно ли в разведку идти, вот, как потелок у тебя начищен и так далее. Вот. Постепенно, уже к концу этого периода, к восьмому веку, мы находим не мартовские поля, а майские поля. По какой причине? Потому что войска стали собирать в мае, когда лошади, отощавшие за зиму, да, и державшиеся, прижавшись к стенке конюшни, да? За апрель они как-то отжирались немножко на первой травке. Их можно было уже вывести на поле, чтобы они уже как бы так это мало-мало себя показали. То есть эти смотры даже начинают ориентироваться на новое состояние, на конное войско. И в VIII веке эти майские поля это уже норма, так сказать. То есть большая часть франкского войска к этому времени, по крайней мере, главный его ударный отряд. Пехота продолжает использоваться, да? Вот эти процессы, которые шли на уровне, так сказать, государственном таком, на уровне частном, они дополнялись процессами, шедшими в политике, потому что после собирания в единый кулак государства при Хлодвиге, а даже собирание в единый кулак это неверно, то есть Хлодвиг, в чём интрига была, смотреть отвлечённую на эту картинку, то Хлодвиг вот здесь вот, в северной части Франции, соответственно, в маленьком-маленьком пятачке, он организовал некий зародыш королевства, собрал вокруг себя вот этих самых солических франков, да, после Чора рванул вместе с ним на остальную территорию и сначала завоевал вот так вот северную в основном, Францию, а потом выделил герцогство Аквитании, Бургунду, с кем-то там ещё договора заключил, кого-то побил, разбил, вестготы ушли в Испанию окончательно. В всякие брачные союзы там заключались и так далее. Ну, вот, то есть все там выдавал за разных там королей королей королев этих самых женил на королеву. Да, запутался уже. Вот, значит, соответственно, эта самая ситуация э, привела к формированию такого достаточно большого, занимавшего большую часть современной Франции королевства. Королевство внутренне не очень прочно. Вы понимаете, что оно было основано на обычном завоевании, оно держалось на личностях Лодвига, на его, так сказать, авторитете, и франки составляли там незначительный процент в этом населении. В основном это было местное галло-римское население. при внуках Хлодвига, то есть лет через 20, он, он умер в 511 году, лет через 20-30 после него наступает полоса раздробления. То есть это государство делится по таким, ну, более или менее естественным племенным, географическим, экономическим границам, но оно распадается в нем всегда оно продолжает сохраняться как некая территория франков, но говорить о единой власти вот с середины VI века уже нельзя. Значит, запомнить эти территории достаточно легко. Я всегда предлагаю студентам запомнить крест такой крест вот. И мысленно, значит, представить себе что вот территория Франции вот разделена этим крестом, условно говоря, через сцену, да? Поэтому вот здесь вот районы Реймса, Эльзаса и кусок современной северо-западной Германии. Вот этот кусок. Это так называемая Австразия. От германского слова «аустр» – «южный». Казалось бы, на севере, да? но для германцев, которые шли с севера, это была южная Когда-то они воспринимали эту территорию как южную территорию своего растерения. Австразия. Австразия. Вот здесь вот, соответственно, то есть Северо-западной часть. Современная Нормандия, Пикардия, там часть Фландрии, да. Париж и дальше туда на запад. Северная часть, северо-западная часть Франции. Это Нейстрия. Ну, буквально так, достаточно вольно, но в близком к переводе, э, но, новая земля как бы, да, новоосвоенная земля, которую недавно освоили, недавно завоевали. Нестрия. Так. Да? восток. Бургундия, естественно, королевство Бургундов. В Бургундии здесь всё предельно просто. И юго-запад, где весь год когда-то проживали старая римская провинция Аквитания. Аквитания, которая потом всю жизнь будет и герцогством, там, куском Франции, из-за неречанами будут воевать, и по чьему пору будет историческую провинцию когда-то ж не тут племени Аквитанов давным-давно уже не был в район бордо газскоь там до испанской границы вот. вот эти четыре основных территории, которые на которые рассыпалась ну, они формально были едины я даже не хочу вас погружать там, да, кто когда это не имеет никакого значения естественно да. то то австразия там занимала лидирующее положение и её, так сказать правитель начинал придавливать всех остальных то нейстрия там как-то поднималась Вот. Но общим градусом, общим смыслом развития этого периода, то есть 6, VI, 7 VII и 8 веков, является очень быстрое и неуклонное снижение авторитета центральной власти. То есть уже внуки Хлодвига представляют из себя достаточно невзрачных личностей. Вот. И вся эта катавасия, там, Хильдерики, хельперики и прочие там Теодерихи, значит, которых там было несколько десятков в общей сложности этих королей, Все из этой самой династии мировингов уже начиная с конца 6 века получают у современников прозвище, за которым под которым они и остались в истории. Ленивые короли. Вот эти ленивые короли, это, скажем так, большая часть династии мировингов, последняя часть династии мировингов. Если в конце 6 века ещё так-сяк попадали среди них приличные люди, то вот в 7 веке, в 610, В 29-м, в 639-м году, вот в основном в эти десятилетия, восходит звезда последнего яркого человека из этой династии, короля Дагобера, Дагобер или Дагоберт. ну Тогда, конечно, на германский манер его произносили Дагоберт, вот, а сейчас современные французы его называют, естественно, Дагобером, поскольку не произносят эту букву в конце. Французы даже... Некоторое время назад сняли такой ну, чисто французский такой знаете ёбный фильм такой с юморком да? славный король дгбр вот, там изображено его так сказать правление с чисто французскими такими приколами и юмором не так как эти вот жанры нос этим со своим бег бегают там, да? более трезво от как бы трезвомыслящий но очень хороший фильм на самом деле если кто- то как-то его там увидит посмотреть Вот, вот соответственно, в эти времена, в 620-х, 630-х годах, 620 630 годах, э, значит, в 620 годах, ситуация поднять значение центральной власти, там договориться с соседями, он там, значит, в Северной Италии воюет, вроде немножко увеличивает размер своего королевства. Вот. Но ситуацию это не меняет, потому что после него приходят люди ещё более невзрачные, невзрачные, чем его предшественники. И конец VII века это время очень мрачное в этом плане. То есть власти эти формально они остаются королями. Один из современников описал э, в одном из источников северниц описание э, этого сообщества, да, вот этих последних викингов, да, которая тянулась там лет 150 или больше, да, То есть длиннобородые короли такие, значит, с бородами, по традиции, значит, с мощными такими, да, объезжают свои владения на повозках, запряжённых быками, тогда упряжная лошадь мало ещё использовалась. В основном ездили на тихоходных таких огромных повозках, запряжённых быками, значит, валами всякими. Вот они объезжают, значит, там свои эти владения, причём владения эти ограничиваются чаще всего этой резиденцией. Они не в Париже там чаще всего, сидели, а в разных городах там. Времся там, в Сонии бывали. То есть они объезжают их территория, на которой они реально могут отдавать какие-то приказы ограничивается несколькими десятками километров вокруг этого их дворца там или этой их резиденции. Да? А дальше начинается поле всевластия вот этих бенефициариев, то есть людей, которые формально от них держат землю. И для того, чтобы въехать даже на территорию этого человека, у короля уже могут быть проблемы какие-то. Тут можно сказать, да пошёл ты отсюда вообще, нужно-то мне. Да? И тот ему ничего не сделать потому что у него ни войска никакого нет, ничего. То есть эти короли в 7 веке уже превращаются в символ абсолютно. Име помыкают, как хотят. Многих из них там постригают монахи, так сказать, насильно. И вот и есть такая французская картина там начала XIX века, там грустный так называется Пострижение Мировинда, там грустный король такой сидит. Вот, с бородатый, и ему там человека шероют, на голове там стригут, как могут. Значит. переводят его в иной социальный статус, чтобы не портил жизнь. Вот. это печальная ситуация абсолютного вот безвластия наверху и усиление власти вот этого среднего слоя высшего слоя аристократии военной аристократии это типичная ситуация конца седьмго начала восемьго века и ситуация кардинально начинает меняться только в восемьмом столетии когда династия мировингов потихонечку начинает клониться к закату даже и на политическом уровне то есть на юридическом я бы сказал уровне когда начинает восходить звезда новой династии, которая ещё пока названия своего не имеет. Она получит своё название Каролинги только через столетие, когда будет править самый яркий из её представителей, Карл Великий, от которого она своё имя и получит. А начнётся это всё с его деда ещё, даже не с отца, с деда. Дело в том, что параллельно с этим, параллельно с угасанием вот этой династической власти мировингов, восходит звезда такой структуры интересной, как майордомы майордом или мажордом, ну как как как хочешь так и произноси, потому что через этот йот пишется, да? Буквально главный управляющий как бы, да? главный в доме, в буквальном смысле. Это королевские управляющие, это люди знатного сословия, которые при этих королях ведали всеми делами в государстве. И вот начиная после догбера, эти майордомы держат в своих руках вот всё всё, что есть в государственной власти, её не так уж много, но всё они держат её в руках. То есть возникают целые династика. Понимаете, существует династия Меровингов, а параллельно с ней рядышком идёт династия их управителей, которые реально всем занимаются. То есть король только вот ездит с, этой, с бородой своей, инспектирует, и на него все плюют, да? А реально как бы за ним едет с войском вот этот самый майордом, который там ваше величество, ваше величество, да, но на самом-то деле всем понятно, кто кто тут делами управляет, да? Кто кто тут делом занимается. Вот эта ситуация до поры до времени не выходит за рамки разумного, потому что юридически, да, авторитетом Папы Римского, авторитетом традиции, королевская власть, она принадлежит мировингам. И на неё не покушаются, потому что это как бы неприлично. Этим майордомам вполне хватает их реальной физической власти, без претензий. Вот в VIII веке их начинает беспокоить уже, собственно говоря, вопрос легитимизации, скажем так, да, то есть уже им не достаёт только физическая власть, им хочется власти уже и правильной, нормальной, юридической. Вот. И процесс этот разворачивается в основном в 740-х, 750-х годах. Вот на этом мы пока оставим Франков на время. И надо посмотреть, что там творилось во всей остальной Европе. Потому что в Европе творились на самом деле очень интересные дела в это в это, в это время. Ну, во-первых, вскоре после отрешения от власти последнего римского императора, этого Ромула Августула, в 480-490-х годах на территорию Италии приходят Остготы. Вот те самые Остготы, которые когда-то были союзниками гуннов которые из Северного Причерноморья, поболтавшись по Европе, дошли до соответственно значит, итальянских земель, они в 90-м годам полностью оккупируют Италию. И в Италии возникает феномен Остготского королевства. Остготское королевство, во главе которого в самом конце В V веке оказывается, безусловно, выдающийся человек по имени Теодорих. Теодорих Великий, знаменитый Остгодский король. Теодорих Великий, который ну просто так великим не назовут. То есть Хлодвиг был человеком исключительно ярким, но великим его не назвали. А Теодорих вошёл в историю как великий, именно под таким под такой кликухой оказался. -то. Теодорих Великий, ну почему великий? Помимо того, что сам по себе неординарный человек и яркий, Помимо всего прочего, он унаследовал самое ядро Римской империи. То есть и Рим, и Равенна, и вообще вся Италия, они были под его властью. У всех остальных были какие-то провинции имперские, а у него был центр. Вот так вот ему повезло, так вот он потенциальный такой товарищ был, так вот всё захватил, чего хотел. Самое главное другое. теодорих очень был зациклен на идее возрождения вот этого величия Рима. Он был человеком, который довершил... ну То есть он-то он не виноват был в том, что Рим пал. Рим развалили до него, но им очень хотелось создать и подобие, и внешность, и вообще как бы воссоздать хоть в какой-то форме эту Римскую империю. Вообще какое-то возрождение империи на Западе оно казалось совершенно ненормальным, и они считали, что другого императора, кроме византийского, быть в принципе не может. Поэтому период между 476 и 800 годом – это время, когда в Европе только один император. и Люди только претендуют, они только хотят тоже стать императорами, но ни у кого даже язык не поворачивается, заикнуться об этом. Это просто нельзя в это время сделать, потому что никто никто на это не пойдёт. И все понимают, что если мы говорим об императоре, мы говорим об императоре Византии. Другого варианта нет. Но атрибуты этой императорской власти, внешность этой, да, создание качественного красивого двора, окружение себя какими-то мыслителями, да ну Если вы знаете про Бальзака, вы знаете про его историю. Вы знаете, что этот чёлок, который вот, собственно, с Адорихом, этот знаменитый его, так сказать, конфликт, э, который остался в истории философии, там во всём остальном этого последнего римлянина, Он развернулся именно при этом дворе. То есть Адорих сначала собрал вокруг себя элиту, остатки, поэтов там всяких, там всяких философов, учёных, разную прочую публику. Вот, вёл с ними умные беседы всякие разные, значит, там языками там занимался, стихи сочинял, писал, помимо всего того, что воевал, там государством правил, ругался с византийским императором так, периодически. Вот. Потом ему в одночасье это всё наскучило, он начал их там по-всякому притеснять, значит расправился с этим боецием, который не, не то начал говорить, что надо, вот, потому что тот гнул свою линию, не понимал, что ситуация изменилась, и, как бы, меньше говоришь, дольше живёшь. Вот. Он, он этого не понял не сориентировался вовремя за что и пострадал вот в общем из этой ситуации как бы из этой попытки вот воссоздать такое величие культуры римской ну по большому счёту как бы ничего не вышло хотя некоторый толчок при теодорихе определённое возрождение произошло не случайно первое романское здание которое мы знаем из истории архитектуры там из всего считается формально что первое здание романского стиля нового стиля каменное здание это мавзолей Теодориха в Равенне, где он был погребён его в этой усыпальнице, круглая небольшая такая, небольшая ротонда такая с куполом, где он был, соответственно, похоронен после своей смерти. Вот Теодорих даже вроде даже монету какую-то чеканил, потому что до нас дошло его румяная румяное личико, значит изображённое на монете, очень примитивно изображено, не напоминаю те прекрасные образцы римской чеканки монетной, которые были когда-то, но, по крайней мере, свою монету он чеканил, то есть пытался как-то вот воссоздавать эту самую имперскую славу былую. Да? После Теодориха наступает интереснейший процесс, который описан, мы с вами, я надеюсь, о нём поговорим более подробно в курсе истории Византии, процесс борьбы за Италию, потому что император Юстиниан, который Звезда, которая восходит в Византии в первой половине шестого века, который с 527 года находится там на троне, он поставил себе задачу воссоздать территориально и во всей полноте Римскую империю. И начал, естественно, с италией. И путём тяжелейшей борьбы, которая длилась с 535 до 555-го, 20 лет, путём острейшей борьбы, кровавейшей борьбы за Италию с Остготами, у которых были очень сложные там внутренние отношения, да. Э под ними шат, под ним буквально в некоторых местах там горела земля, что называется, да, потому что э, тут же что произошло? Повсюду на отвоеванные германцами территориях остатки римского населения были очень многочисленны, как я уже сказал. Было много римской знати. И римская знать, испытав первый шок вот в конце V века, к VI веку она увидел, что там есть ещё Византия какая-то, ещё вот, империя есть. И они были многие очень недовольны этими римскими, так сказать, этими германскими завоевателями, да, и постоянно начинают возникать какие-то заговоры, начинаются брожения, то есть эта римская знать начинает ориентироваться на Византию. И именно благодаря этому византийцы в один год в одну кампанию смели государство вандалов, потому что там вандалы оказались между прессом, да, им в тыл ударили, собственно, местные вот эти вот римские товарищи, которые были, пятая колонна, то есть их там растёрли просто в порошок. Примерно подобное произошло и в Италии, потому что и многие города там открывали ворота перед византийской армией и так далее. Да? Но готы сопротивлялись исключительно удачные жестко и открыто. И у них там были яркие правители, там были женщины-правители, были королева Маласунта знаменитая, которая блестяще так сказать держала какое-то время там в руках это сообщество, и вожди эти великие, Татила, Тея, вот эти последние погибшие год и в 555 году это была кровавая, жестокая борьба, но к 555 году государство Ост готов византийцами было ликвидировано. И Италия большей своей частью вошла в состав империи, опять византийской империи. Но это владычество было совсем недолгим, потому что скоро э, вскоре умирает Юстиниан, и через э 13 лет после вот этого завоевания в 568 году в Италию вторгаются Последние германцы, которые участвовали в великом переселении народов вот на территории Европы. Если викингов не считать, то последнее германское переселение – это переселение племени лангобардов. Лангобарды в буквальном смысле длиннобороды. Лангобарды, да? бороды в буквальном смысле. Вот эти самые лангобарды в 568 году, тоже скандинавское германское племя, они приперлись в Италию, соответственно, захватили её, выдавили из большей части Италии византийцев. Византийцы остались на юге, Сицилия, Калабрия, Апулия, вот юг итальянского сапога от щиколотки и ниже. На севере, соответственно, государство А? Остготы. Остготы были? Были остготы в Италии. Потом пришли византийцы, а потом пришли лангобарды. Лангобарды это германцы. Германцы. Вот обще, они все германцы. Вот они все германцы. Пока не разные германцы были. Но последнее место, где они квартировали вот до этого натиска на Италию в VI веке, это было где-то э, за Альпами. То есть это Южная Германия, Швейцария, вот этот район, судя по всему, они там где-то проживали. Их там никто в общем, даже как бы особо не нашёл. Про них источников особых нет. Вот. Но э, на том же сайте Востлит, вот то, что я рекомендовал, это восточная литература, там история Лангобардов Павла Дьякона есть, правда сокращённый вариант. Ну там несколько страничек буквально, почитайте, там тоже есть интересные вещи про то, вот как они пришли, как что вот значит Эти самые лонгобарды на самом деле остались в памяти гораздо глыбже и мощнее, чем вы можете подумать. Потому что от имени лонгобардов одна из провинций Северной Италии получила своё название Ломбардия. Мы благополучно по сию пор её знаем под этим именем. И более того, поскольку именно в Ломбардии стали возникать первые ломбарды, вот, мы с вами иногда, так сказать шастая по улицам, можем видеть хорошо когда можем видеть надписи которые напоминают нам этих длиннобородых товарищей я по крайней мере надеюсь что теперь эта связка в сознании каждого присутствующего уже затвержена да и теперь слово ломбард у вас будет ассоциироваться с правильным в правильном направлении мозги начинать будут работать значит какая-то хоть функция соответственно значит это последнее переселение да это последнее государство которому была суждена достаточно интересная роль в истории Эти лангобарды пришли... Ну, во-первых, они застали, понимаете, от них дошли законы до нас. Интересные законы, которые символизируют, наверное, самую, это самые поздние из всех германских законов, вот этих варварских. И этим они интересны, потому что в них уже самые большие изменения. Лангобарды э, захватили Северную Италию, и они, как бы сказать, они вставили такую здоровую пробку в голенище этого сапога, и папская власть, вот папская... Территория папского ещё тогда не государства, но Рим и всё, где находилось, где находился центр католичества. они этой пробкой оказались отгорожены от всей остальной Европы. То есть любой человек, который хотел поехать в Рим, он должен был как бы пройти через территорию лангобардов. Если хотел кто-то повоевать там в Италии, что-то папе объяснить на понятном языке, сказать, очень духовном. Вот, то тоже надо было разбираться с лангобардами. И они полностью до поры до времени До начала 8 века они практически полностью контролировали папский престол. И очень серьёзно контролировали. И то, что произошло с Карлом Великим, его восхождение на трон, его развитие его власти, переход, к власти, переход власти к династии королингов от мировингов, и, наконец, самое главное, коронация его императорской короны в 800 году, самое главное событие этой эпохи, они все прошли на фоне борьбы с Лангобардами. Потому что именно у них возникновение Ватикана, возникновение светской власти Папы, оно произошло именно в конце 8 века, мы об этом поговорим несколько позже, под влиянием вот этого конфликта Карла Великого с Лангобардами. То есть он, Папа ему пожаловался, он пришел, побил Лангобардов, отнял у них большущий кусок и сказал им на! Да. И у Папы Римского появилась земельная власть. Как это, ну чуть более подробно мы, так сказать, поговорим об этом в следующий раз, я надеюсь. Вот. Но смысл был вот именно в этом. То есть лангобарды сыграли очень важную такую не ключевую, да, но очень важную промежуточную роль в истории развития этой самой европейской ситуации. Это одна сторона. Несколько минут есть ещё у меня там. Сколько у меня есть минут? 13. Какой хронометр? Время время пошло. ключ на старт. Вот, значит, э, еще одно очень любопытное событие происходило в этот момент на Пиренейском полуострове и южнее. Дело в том, что в конце 6 в начале 7 века далеко на юге, в Аравии, зарождается сила, с которой мы сейчас с вами имеем касательство по полной программе, а тогда взгляд за несколько об этом вообще никто не догадывался, то есть никто в голову даже взять не мог, что возникнет совершенно новая третья сила, которая будет исключительно серьезно влиять на всю ситуацию в Европе. Было только две силы. Был Запад и Восток. Была Византийская империя. Тогда еще разница церковная была не очень велика между этими двумя половинами империи. И был католический Запад, такой варварский варварский становящийся Запад. Это было две силы, которые между собой месились, и других сил в Европе не было серьезных. И вдруг в начале 7 века вылезает ислам. Потому что вплоть до рубежа 6-7 веков эти самые арабские товарищи они там ездили на верблюдах и на лошадях по пустыне, от азиса к азису, ели свою шаверму, как положено из в оригинальном, в правильном варианте из верблюжатины с курятиной, а не из того, с чего мы с вами едим иногда. Кушали кушали значит свою шаверму и даже не задумывались о том, что вообще грядёт. Ну, с исламом у вас понятно, что у вас отдельный там курс ислама, я тут не буду ни о чём говорить. Да, ну про, про, как бы ни, ни о чём таком подробном, да? Но сам по себе факт того, что вот в 622 году в момент бегства этого из Мекки в Медину, значит, в момент наступления этой хиджры, да, в момент начала отсчёта или мусульманского происходит тот щелчок, та искра, которая породила Последующие 10 лет, Мухаммед же прожил еще 10 лет, до 632 года, она породила вот этот феномен зарождения новой, достаточно агрессивной, изначально нацеленной на завоевание религиозной системы, религиозной системы, которая как джинн, в буквальном смысле, из бутылки выскочила оттуда, из равийского этого самого э горлышка, да, и остается только диву даваться, потому что тот размах, который приобрели эти завоевания, столетия, то есть за сотни фактически вот от Индии там, и Средней Азии идут вот сюда, то есть до Испании и Франции. Вот это огромное государство, которое возникло буквально в течение одного-двух поколений. Вот этот халифат гигантский, который сразу после этого начал дробиться и распадаться, он единым не был как бы, никогда изначально, да? но существовал формально первые годы своего существования как Единое государство. Арабы, которые тревожили Византию, очень серьёзно её потеснили, которые завоевали весь Магриб полностью, всю Северную Африку, которые дошли на востоке, там, бог знает докуда, до Каспия и дальше, до индийских границ, да, которые создали феномен единой арабской культуры. Этот исламско-арабский мир, мир, где от Индии до Испании говорят на одном языке, абсолютно разные народы, ведь арабов было совсем мало в этом контексте. Их там сейчас несколько сотен там, миллионов человек, и то не так уж много. Да? Тогда их было гораздо меньше. И все народы, которые они завоевали, которые они исламизировали, которые они подмяли под этот каток огромный, все народы, по крайней мере, в богослужебной практике стали пользоваться одним языком а особенность этого, ну, как на, на что всегда, так сказать, указывают э, все там востоковеды и прочие товарищи, да, то пятикратное повторение, вот пятикратное намаз в течение дня. Те молитвы, которые читаются в этом цикле, они содержат в себе фактически всю основную бытовую лексику повседневную. То есть все базовые слова языка они содержатся. И вот этот весь мир, эти сотни миллионов человек от Индии до Испании пятикратно в день повторяли как учебник какой-то да, как заученный какой-то учебник филологический они прокручивали вот эти самые арабские слова это заседало в плоти кровь это создавало ситуацию когда циркуляция знаний арабов... вот что так сказать ну, это хрестоматийный факт который известен всем так сказать описан в любом учебнике да, отношение к знанию к античному наследию к чему угодно арабов в этот момент было исключительно трезвым правильным и прагматичным. Они использовали это античное наследие, они не отринули его, как отринула его средневековая Европа. Именно поэтому через 200 лет европейцы ездили учиться к арабам, ненавидя их, презирая, считая их там язычниками, уродами вообще негодяями. Но они ездили, учились и постигали это знание. Смотрели на него с брезгливостью, но жить без него не могли. И получали все эти знания, которые у них лежали под ногами непереведённые, непознанные, не сожжённые иногда, получали все эти знания там, об Аристоте, или Платоне и разной прочей публике, зачастую, уж не говоря про прагматические дела, получали из рук этих своих самых злейших и страшных проблем. Для нас в данном контексте, поскольку тут не курс, так сказать, восточной истории, чего-то ещё, для нас самое главное то, что в конце 7 столетия, то есть всего через каких-то лет 80, после власти э Всего лет через через 80 после начала разворота вот этой всей исламской кампании эти арабские скакуны, эти воины, значит, ислама, они доскакали до геркулесовых столпов. То есть до пролива, который мы сейчас именуем Гибралтаром. А Гибралтар, собственно говоря, если вы помните, да, то есть переправа вот эта, которая совершилась в 711 году. Есть цифры такие, легко запоминаются. 511 год век помер, 711. Арабы, значит, Они переправились через этот самый пролив, там 14 километров всего пролива-то, да? и, собственно, они дали э, название э, этому самому э, э, этому вот проливу, потому что Гибралтар – это несколько искажённое, такое европеизированное Джебель-Аль-Тарик. Джебель альтарик. тарик джебель это вообще, я не специалист в арабском языке, да? но словом «Джебель» именуется, насколько я знаю, такие скалистые горные вершины в Северной Африке, Вот. А Тарик вообще в буквальном смысле это тропа, дорога, путь. Но, насколько мне известно, так звали одного из полководцев, того человека, который их вёл. То есть гора Тарика, там же гора в Гибралтаре, в, этом, в бухте этой, да? гора, которая прикрывает эту базу английскую современную, где там флот английский стоит, базируется. И вот эта самая гора Тарика, так сказать, Джебель-Аль-Тарик, Гибралтар, это название появляется с этого момента. То есть их вторжение вот это, в вот, 711 году, Оно привело к исключительно серьёзным последствиям, потому что государство вестготов, которое здесь существовало на территории Испании, которое благополучно существовало с 500-х по вот 700-е годы, 200 лет оно жило, существовало, было вполне культурным государством, таким, ну, на фоне насколько культурным может быть варварское королевство. достаточно сказать, что там, по крайней мере, Исидор Севильский, знаменитый, так сказать, энциклопедист этого времени и автор многих таких философских, научных, естественно-исторических трактатов этого времени э, проживал именно на территории этого самого Вестготского королевства. И вообще здесь было много, так сказать, грамотных людей. Э, они создавали какие-то ценности. Там возникло очень своеобразное христианское искусство. Очень своеобразное. Это это надо видеть. У меня, к сожалению, вот нету сейчас книжки этой под рукой. Но те Изображение святых это надо видеть, то есть там сонмы, значит, людей в таких одеяниях, очень ярких одеяниях, жёлтых и красных, и лики у них, они детски нарисованные, но на них такие огромные испанские глаза, там такие мощные носы, такие испанские, вот на этих ликах, причём они все в таких позах каких-то, таких очень таких квадратных таких позах каких-то, да? То есть это исключительная экспрессивность, очень интересное искусство, самобытное. Ничего подобного ни в какой Европе, в других местах не было. Это вот тот компот вот этот этнический, который сформировался там иберы, и римляне там, вестготы, свебы, аланы, вандалы, вся эта публика, да? И вот на это всё, на государство, которое вроде как бы цветёт внешне, да, но внутренне абсолютно непрочное, оно очень слабое. На него обрушивается вот эта арабская конница. И за три года, с 711 по 714, они зачищают полностью всю Испанию и Португалию. Почему арабы не додавили вот этот очаг сопротивления? Не вполне понятно, потому что ещё одно усилие, да, как там последний танк там в битве под Москвой, и вошли бы. Вот не додавили. Почему-то не додавили. То ли не захотели людей тратить там, да, то есть территории, посмотрите карты, я вот если принесуете на диске записанные э территория ужалась до крохотности тут, полосы просто. И людей там осталось очень мало, потому что кто-то бежал туда на север, да? а огромная масса населения, вот этого вестготского там Свепского и прочего, она осталась под новыми завоевателями. Она была очень быстро исламизирована, через несколько буквально лет, десятилетий. Большинство этих людей приняли мусульманство. И э, в общем, как бы возник феномен мусульманской Испании. Возник феномен вот этого халифата в своём крайнем западном проявлении, Феномен очень густонаселённый, это была самая густонаселённая территория Европы в этот момент. Там было огромное количество населения, там народу было раза в 2 больше, чем во Франции, если не в том. Там были цветущие города. Цветущие города типичной исламской цивилизации с фонтанами там, со всякими там строениями вот этими с мечетями, значит, с аркадами и так далее. Там была бурнейшая торговля. ведь арабы создали вот этот феномен этого мира. Там не было проблем, да, там ходили одни валюты. Там э, чеканились одни эти серебряные дирхемы, да? там говорили на одном языке, там была единая власть, даже если там были разные халифаты, никаких проблем там не было проехать. И человек мог сесть свободно там на корабль где-нибудь, я не знаю, там в Палестине, да? которая была завоёвана, поплыть, в Испанию привезти товары, без всяких таможен, без всего. Там всё цвело и пахло. То есть экономически культурно это Испания вот в этот момент, она была на голову там через сотню лет после этого, она была на голову выше любой Европы. Европа прозябавшая там на севере в своих этих, значит, не там помещениях, и апельсинов не росло, и мандаринов тем более. Вот вообще было все как-то так мрачно, и довольно противно. Вот. Но эта публика-то не смирилась, естественно, которая туда ушла. И если лет 200, они просто сил физически не имели на какое-то сопротивление то где-то начиная с 11 века начинается феномен реконкисты, начинается феномен отвоевания. И то, что три года завоевывали арабские товарищи, эти ребята потом будут отвоевывать 500 лет. Они будут 500 лет шаг за шагом отвоевывать территорию своей когда-то родной страны. Причем отвоевание это будет идти очень медленно, очень болезненно в силу элементарной нехватки ресурсов. То есть бывает такое, что там 50-100 километров границу подвинут, эту территорию даже заселить некем. То есть нет крестьян, которых можно туда посадить. Поставят замки и уходят. Оставляют гарнизоны в замках. То есть даже неким освоить. И лет на 50, на 100 эта земля остаётся вот такой вот. Ничьей, вымершее поле такое. Да? Потом арабы усилятся, значит, их отбросят там ещё на сотни километров. Ещё лет на 50, на 100 это всё затормозится. И вот так вот шаг за шагом, значит, квадратик за квадратиком. Шла эта зачистка, шло это возвращение. Но это ещё далеко впереди. А самое главное для нас, что в 720-х годах, до 714 году вот это завоевание завершилось, да, а арабы основали свой этот самый Кордовский халифат в центре в городе Кордова или Кордова, никак не могу понять, как его всё-таки правильно произносить, все все по-разному произносят. Ну, вот. значит, основали это самое государство и в двадцатых годах решили пощупать, как там за Пиренеями. То есть в двадцатых годов начинается вторжение арабской кавалерии, арабских войск, и не только кавалерии, не только непонятно мне, эти, в южную Галию, в южный Саудовский Потому что они ходят туда, вот, на Арли, на Марсель, на Тулузу, на юге, завоёвывают там некоторые города. То есть на юге Франции возникает филиал такого арабского государства. Да? И в 732 году они совершают решительный натиск, большой массовый поход в глубину франкского королевства. И вот здесь им дают по-настоящему по зубам. Потому что 732 год – это знаменитейшая битва при Пуатье, При Пуатье, вообще говоря, было три битвы знаменитых. Это город, знаменит, этот славный французский город Пуатье, который здесь нарисован в была одна большая битва в 507 году, там Вестготы с франками сражались и проиграли. Потом вот эта битва великая, где франки остановили арабов. И потом под Пуатье в 1356 году будет третья великая битва в рамках Столетней войны. Вторая по счёту битва Столетней войны грандиозная, в которой французы потерпят тяжелейшее поражение от англичан. И потеряют и короля в плен, потеряют так сказать, своего, и большую часть войска рыцарского там положат под луками английскими. вот Но как бы то ни было, в 732 году это битва, которая посвящена целая глава главал Франко Кардини, которая посвящена целая книжка вот в издательстве Евразии, вышедшая битва при Пуатье, позапрошлом году, по-моему, или в прошлом. В прошлом. Эта битва характеризовалась тем, что в ней э, путём напряжения определённых сил и, самое главное, путём, судя по всему, использования качественной конной армии Франком под предводительством вот такого майордома, как раз такого правителя Карла Мартелла, Мартел, то есть молот Карлос мартелус в буквальном переводе, кличка такая у него была, так он бил этих неверно мало им не казалось под руководством этого Карла Мартелла, соответственно, эти самые франки разгромили арабское войско и вышвырнули арабов в 732 году, вышвырнули арабов из э, пределов Франции. И после этого, после 730-х годов, после 732 -го, серьёзных попыток вторжения на территорию королевства франков, арабы уже не предпринимали, они сидели уже за Пиренеями. То есть франки вот этим напряжением сил этой решительной битвы они положили определенную затычку такую на переенике горы после этого карл великий уже сам ходил в испанию отвоевывал там куски земли у арабов и в общем помогал как бы, становящейсяриконкисть я думаю что на этом мы дошли до логического определенного